Глава 5 Храм Бога Тени и утренние новости. Утро было томным. Я сидела у окна и наслаждалась видом осенней улицы. Мне подали кофе и газету и... По факту все так и было, только опустим тот момент, что у меня нещадно болела голова, поэтому кроме как сидеть и пялиться прямо перед собой, ничего не получалось. Кофе я сделала сама, обжегшись и трижды выматерив всех, кто только пришел на ум. А газету притащил в зубах Изя, бессовестно прокомпостировав зубами в самых интересных местах. Например, на последней странице, где обычно публиковали фотографии красивейших юношей и девушек Шавасаки. Читатели их внимательно изучали и голосовали, после чего в конце года выбирались госпожа и господин Шавасаки. Я бы с удовольствием посмотрела на красавицы и красавцев со всех сторон, но Изя – гад. Девушки меня могли интересовать чисто с эстетической точки зрения, а вот молодые люди…» Изя запрыгнул на стол, пошевелил усами и деловито направился ко мне. «Страница восемь, тебе туда», – сообщил он. Я хмуро глянула на кота. Вчерашняя попытка связаться с сестрой Майдо бесславно провалилась. Временами бывает, когда адресат попросту не может принять ваш призыв, и вся ментальная связь летит цуком под хвост. В результате вы имеете головную боль, отвратительный привкус во рту и желание убивать. Я перелиснула газету на озвученную страницу. Спорить с Изей не было никакого желания. Заголовок в центре заставил меня поперхнуться кофе. У подножия Хиямы при загадочных обстоятельствах погиб Алон Ноах. Я закашлялась, а потом махом опустошила чашку. «Водички?» – любезно предложил Изя. Я замахала руками и быстро пробежала глазами по строкам. Прогулка по историческим местам, обвал, гибель. Сплетя пальцы, я откинулась на спинку стула, быстро соображая. Места. Есть там старинный храм, больше ничего не припомню. Но виды красивые это само собой. Алону стало скучно. И он решил прогуляться под горой и посетить древний храм? Обвал из западной стороны Хиямы – дело обычное, тут никого не удивишь. Другой вопрос – какого туда понесло наследника запретных артефакторов? Я снова посмотрела статью. Про опознание тела ничего не сказано. Специально или просто нечего сказать? Есть о чём задуматься, да? Поинтересовался Изя, пытаясь опустить лапу в плошку со сладостями. За что тут же схлопотал по ушам, презрительно фыркнул, и повернулся ко мне задницей, демонстративно задрав хвост. «Есть», — коротко сказала я. «Кажется, я вдова, но узнаю об этом из газет». «А ты ждала письма секретным посыльным?» — фыркнул кот. Я свернула газету в трубочку и постучала ею по ладони. «Хороший вопрос. На самом деле ничего не ждала, просто не думала, что всё произойдёт настолько быстро. Если Алон решил, что пора официально преподнести миру свою смерть, то так тому и быть. Теперь бы только определиться, как себя вести. Страдать на публику или скрываться? Хорошо бы второе, но нужно будет уладить юридические вопросы. К тому же родители Алона вряд ли не пожелают переговорить со своей невесткой. Или все же не пожелают. Вопрос-то у нас серьезный. Я встала и направилась к выходу из комнаты. И в дверях столкнулась с Сте. В голове даже зазвенело. Он охнул и отшатнулся, потирая лоб. В синих глазах мелькнули растерянность и непонимание. «Вот тебе и доброе утро», – заметила я, чуть поморщившись. «Прошу прощения, Марджоли, я не хотел вас». «Все вы сначала не хотите, а потом... Ой, так получилось!» – фыркнула я и, не дав ему возразить, указала на место за столиком. «Садитесь, я сейчас приду». И прошла мимо, выйдя на кухню, отметив, что у парня и правда виноватый вид. Кажется, он не собирался как-то членовредительствовать хозяйке этого дома. Но ничего, переживем. Подхватив с полки подготовленные плошки с рисом, фрукты и зелень, я задумалась. Так, а что же это у нас получается? Не дай боги, кто-то решит посмотреть, как живет безутешная вдова Нуаха, и что он обнаружит? Юного? Любовника? Сына лучшей подруги? Мальчика, который попросился переночевать, чтобы укрыться от бури ночью? Надо с этим что-то решать. Я вернулась и поставила еду на стол. Те увлечённо читал газету. М да я совершенно безмозгло оставила её на столе. Впрочем, ничего особенного он там не вычитает. И всё же интересно. Я задумчиво рассматривала парня. Красивый. Личина, конечно, это дело само собой разумеющееся. Но так уж сложилось, что маги не могут полностью изменить внешность человека. То есть хоть что-то от истинного облика достанется. Да Теперь бы угадать, что именно. «Мальчик явно не из простых, и осанка, и манера держаться, и движение, и общение». ты почувствовал, что его разглядывают, и, подняв голову, посмотрел на меня. Судя по взгляду, его мысли были очень далеко. Но потом парень спохватился и кивнул. «Да, благодарю за хлопоты!» И снова взглянул на колонку с некрологом. В синих глазах мелькнуло что-то странное. Я затаила дыхание. Почему-то казалось, что сейчас может произойти нечто важное. «Марджори, как вы думаете?» – тихо начал т «Это правда?» – и указал на заголовок. «Что именно?» – уточнила я, занимая место за столом. Прислушавшись к звукам, доносившимся с кухни, довольно улыбнулась и щелкнула пальцами. Домашние духи, тихонько ворчая и вспоминая всю мою родословную, изящно внесли в комнату чайник и набор с чашечками. У меня тут намечается кое-что более интересное, чем беготня на кухню за приборами. Те задумчиво пронаблюдал за тем, как все опустилось на стол. Не выказал ни капли удивления, из чего я сделала вывод, что бытовая магия ему не в новинку. «Обвал у Хиямы», — задумчиво произнес он. Я удивленно приподняла бровь. Уже будучи готова услышать про смерть Ноаха, услышала совсем иное. Поняв, что пауза затянулась, только пожала плечами и взяла чашечку с благоухающим напитком. «Бывает. Почему нет?» «Хотя бы потому, что неделю назад туда были направлены джапонские маги, чтобы провести ритуалы и укрепить гору». «А откуда вам это известно?» — вкратчиво поинтересовалась я. Все эмоции, которые были до этого на лице Т, схлынули в один миг. «Кажется, кто-то сообразил, что проговорился». Тем не менее, он с потрясающей грациозностью подвинул к себе плошку с рисом и взял в руки деревянные хаси. «Видите ли, Марджоли, с этим связана моя работа», – наконец ответил он. «Та, из-за которой вы оказались у меня?» Он неопределенно качнул головой. «И да, и нет. К сожалению, при всем желании я не могу рассказать правду. Ловушки, настроенные на истину и мою ауру, могут зафиксировать мое местонахождение» поэтому обо всём вам может рассказать сестра Мэйдо». Я поджала губы. «Чем глубже в пещеру, тем толще Цуки. Нехорошо. Очень нехорошо. Такие ловушки действительно есть. Пожалуй, одни из самых мерзких изобретений, которые только могло придумать человечество и все, кто ему способствует. Надо только ждать, когда Мэйдо свяжется со мной сама. Но всё же я сделала ещё одну попытку. А письменно?» Те отрицательно помотал головой. Плохо, совсем плохо, что лишний раз доказывает, что т из рода Мин – непростой мальчик, который по недоразумению связался с чем-то нехорошим, а вполне себе весомая фигура, на которую потрудились навешать ловушки ауры. «Ладно», – я хлопнула ладонью по столу, т невольно вздрогнул. «Что вы умеете делать?» «Простите», – осторожно уточнил он. «Делать», – повторила я, ослепительно улыбнувшись. «Надо чем-то отрабатывать крышу над головой и рис на завтрак». В первый миг синие глаза Те округлились от удивления, но на его губах тут же появилась усмешка. «Не любите лентяев, Марджори?» «Не перевариваю», — с такой же усмешкой ответила я. Он хмыкнул, на какое-то время сбрасывая образ невинной незабудки, а потом кивнул. «Понимаю. Думаю, мне есть чем помочь вам, Шихатори. О, как внимательный!» Заметил мой перстень. Сомневаюсь, что Мэйдо распространялась бы о специфике моей профессии. Создавать урны может и обычный человек, просто он не запечатывает их нужным образом и не наполняет джу. «И чем же?» Те молча поднял руку. По линиям его ладони засверкала сапфирово-синяя джу, густая, сильная, даже на расстоянии кружащая голову. Я с трудом сдержалась, чтобы не присвистнуть. «О, о боги!» «Да это же целое сокровище!» Силы хрупкого с виду юноши воистину бездонны. Неудивительно, что на него накинули ловушки. Кажется, я серьезно встряла, приютив его у себя. Тут в один прекрасный момент под дверью может нарисоваться целый род и потребовать выдачи своей ценности. В то же время жадность и искреннее восхищение такой мощью шептали в два голоса, что мальчишку надо прятать так, как не прятало ничего в своей жизни. «Можно за всю жизнь не заполучить такого союзника». А тут он попал ко мне в руки сам. В голову пришла мысль, что Мэйдо не просто так направила его ко мне. «Ох, не просто. Эта женщина определенно что-то знает». «Устроит?» – мягко поинтересовался Т, от которого не укрылась моя реакция. «Устроит», – кивнула я, стараясь не показывать, что судорожно соображаю, где бы взять масштабный заказ. «Пока что, тьфу-тьфу, все здоровы, ах, какая жалость!» Поэтому ничего толкового в голову не приходило. В итоге пришлось пригрузить парня бытовыми делами, вроде мытья посуды и уборки после завтрака. «А что? Должно же быть и какое-то моральное удовольствие сначала наблюдать, как вытягивается его лицо, а потом, как двигается тело?» «Так-так, бытовыми делами он явно не занимался. Но это ничего, у меня все быстро привыкают, что легко не будет». Даже Изя наловчился таскать газеты и сплетни, чтобы хозяйка не пилила за ничего не делание. Поначалу Изя отгавкивался, то есть отмявкивался, что коту в принципе не положено служить на благо человека. Потом язвил. «Да заведешь ты себе мужика!» А после понял, что ни мужик, ни статус кота его не спасут. Поэтому, хочешь или нет, а вставай утром и бегом за свежей прессой. Я тем временем подошла к шкафу и достала карту Шавасаки. Самое время посмотреть, где находится ближайший храм к Агинакаме. Хочешь быстрее услышать голос сестры Мэйдо, попроси об этом ее любимого бога». Насмешник с теневыми руками, переменчив в настроении, как ветер на море. Но все же он любит тех, кто не боится задавать вопросы. Стоило только определиться с местоположением нужного храма, как за окном раздался стук. Я резко обернулась и увидела зависшую в воздухе призрачную птичку. Каждое её перо горело зелёным пламенем, цветом джу, рода Ноах. Вечерний Шавасаки смеялся, горел бумажными фонарями, пах сладостями и специями. До недели духов осталось немного. Подготовка идёт полным ходом. Совсем скоро Йокаи будут выходить под руку с людьми из баров и закусочных, а эстри являться прямо в спальне, считая, что пришло время поговорить о грехах. Я накинула капюшон и нырнула в цветочный переулок. Как раз загляну к господину Исудзу и потом направлюсь в храм. Разговаривать с Богом Тенью лучше спустя час-два после полуночи. Именно в это время он готов слышать своих подданных. А еще снова возникло ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Я чуть нахмурилась и осмотрелась. Однако нет, никого не видно. То ли нервы расшатались, то ли наблюдатель — мастер своего дела. Ладно, пересижу у Исудзу, заодно и посмотрим, насколько терпелив мой преследователь. Если, конечно, мне не кажется. В ночной закусочной было тихо и уютно. приведи меня господин Исудзу улыбнулся, одним движением загасил сигарету и разгладил ладонью белый фартук. «Добрый вечер, госпожа Шитара! Да будет ваш путь освящен всеми богами!» — улыбнулся он. — Добрый господин Исудзу, доцарят да рядом с вами покой и уют, — кивнула я. — Как ваша госпожа? — Вашими стараниями. Просила передать привет и что не стоит торопиться на облачные острова. Там сплошные сплетники. Я рассмеялась и заняла место за столом. — Благодарю, передавайте ей тоже. И, конечно, учту пожелания. А еще можно мне удон с курицей и хариру в хлебной пиите? Господин Исудзу снова улыбнулся. «Одну минуту! Ваш аппетит всегда радует!» Я только хмыкнула. «Как, скажите, на милость всех богов может не радовать острый суп Харира, поданный в хлебной тарелке пиите? Или удон с овощами и курицей? А еще кофе со специями и сладким рисовым колобком, в котором персиковое варенье? Возможно, кому-то покажется, что для женщины я слишком много ем. Но кому кажется, пусть катятся к подземным цукам. На этом весь разговор заканчивается». Исходящие чудесными ароматами блюда оказались передо мной. Я сложила ладони в жесте благодарности, а потом шустро подхватила стоявшие неподалёку деревянные хаси. Некогда выдерживать паузу и ждать, пока Харира немного приостынет. Время поджимает. Пока я ужинала, в ночную закусочную начали подтягиваться посетители. искоса наблюдая за ними, только диву давалось, насколько разные люди бывают у господина Исудзу. Ремесленники, актёры, счетоводы, документаторы, продавцы. Кто забирал еду с собой, кто садился пропустить стаканчик пива, кто брал целинь и устраивался в уголке. Смерть Алона Нуаха пока не обсуждали. Что ж, уже неплохо. Наследник запретных артефакторов был весьма далек от Шавасаки. Вот случись, например, беда с сыном мэра, тут бы заговорили со всех сторон. А Тленавиф есть Тленавиф. Точно так же, как и прекрасная далекая Джапона. И не так важно, что обе страны находятся рядом. Расплатившись, я выскользнула из закусочной. На улице заметно похолодало. Чем ближе к ночи, тем четче осень заявляет свои права на города и деревни. Постояла немного, пытаясь почувствовать, есть ли направленные на меня взгляды. Вроде бы нет. Я покрутила на пальце перстень Шихатори, на всякий случай наполняя его джу. Если что, можно будет ударить силой, чтобы обездвижить врага. Решив, что не стоит проходить по центральной площади, я скользнула влево, ныряя в переплетение улочек. Местные жители знают десятки путей, которыми можно добраться в любую точку Шавасаки. Пускай я не родилась тут, но кое-что тоже знаю. В итоге, спустя полчаса я оказалась на окраине города. Здесь было намного тише. Храм Кагенаками находится неподалеку от самой Хиямы. Я задумчиво посмотрела на вершину горы, скрытую тучами. Есть легенда, что там собирались боги и демоны, чтобы поиграть в гамоку и попить вина. Но так как Кагенаками успел первым застолбить это место, то и находится тут только его храм. «Ну, Смардж, у нас теперь одна дорога», пробормотала я себе под нос и быстрым шагом направилась к храму, освещенному желтыми бумажными фонарями. Стоило только ступить на дорожку, выложенную цветными плитками, как со всех сторон начали доноситься шепотки. По спине пробежали мурашки. Я нахмурилась и шумно выдохнула. «Так, не обращать внимания!» Тени здесь двигались не так, как в других местах. Они были живыми. Шептали, шипели, смеялись, манили. Слуги Кагенаками похожи на своего господина. Ничего постоянного и четкого. Всегда сплошное движение. Я приблизилась к храму, подняла голову и посмотрела на изогнутую крышу, на которой сидел серебряный дракон Орю, вечный спутник Кагенаками. «Что вас привело, госпожа?» — раздался чей-то тихий голос повернула голову и встретилась взглядом с сухощавым мужчиной в оранжевых одеждах. На его лице мало морщин, однако в темных глазах светится воистину огромная мудрость. Жрецы Кагенаками бреют головы на лысо, носят на запястьях и щиколотках четки из темно-серого камня и держат в памяти сотни мантр великого бога тени. Вы никогда не увидите, чтобы жрец Кагенаками вышел из себя или повысил голос. Служители Бога несут себя с таким достоинством, что впору позавидовать самому императору Солнцу. Другой вопрос, что, обратившись к кому-то из храма Бога Тени, вы никогда не получите ответа свысока и не почувствуете себя ниже. Жрецы всегда умеют расположить к себе и поговорить так, будто насквозь видят вашу душу и точно знают, что должно помочь. «Добрый вечер, служитель!» – почтительно поздоровалась я. «Да пребудут с вами мир и покой!» «Мне нужно обратиться к Кагенаками». Он несколько секунд смотрел на меня, потом кивнул и поманил за собой. Я молча последовала за жрецом. Только задержалась немного у входа, чтобы бросить мелкую монетку в чашу для подношений. Монетка тут же вспыхнула фиолетовым огнем, давая понять, что храмовые духи приняли мое внимание. Меня провели в специальную комнатку для обращений к Богу. Здесь царит полумрак. Свечи, свечей было много. Пламя отбрасывало причудливые тени, которые танцевали под неслышную музыку, сплетались друг с другом, вырисовывая воистину фантастические фигуры. Алтарь Кагинаками вырезан прямо в стене. На высоких подставках возложены дары в виде фруктов, сладостей и джапонского рисового вина. Магическое фиолетовое пламя горит ровно и спокойно, ничего не освещая, только лишь указывая на присутствие здесь божественной сущности. Лицо статуи Кагеноками можно рассмотреть лишь частично, но мне это не надо. Я прекрасно знаю, что в его глаза нельзя смотреть, потому как у тени нет дна. Черты острые и хищные. Губы улыбаются странной улыбкой, насмешливой, тёплой и жуткой одновременно. Мочки ушей немного удлинены, потому что в них продеты тяжёлые серьги в виде пагод цвета. Поговаривают, что однажды Кагенаками поспорил со своим братом, богом света Кагаяку, и проиграл. На что спорили достопочтенные боги, истории неизвестно. Но сохранилось предание, что за проигрыш Кагаяку потребовал, чтобы брат носил на себе нечто, обозначающее свет. Так появились серьги-пагоды. Кагенаками просто не мог подойти к выполнению этой задачи без присущего ему желания поставить все с ног на голову. В комнате вдруг стало холоднее, неведомо откуда взявшийся ветерок пробежал по моим ногам. Я осмотрелась, никого. Прямо в голове раздался смех, такой тихий, бархатный, мелодичный. Я резко повернула голову и посмотрела прямо в глаза статуи бога тени. И тут же пошатнулась, понимая, что это было лишним. Дерзость хороша, но не стоит переступать границ допустимого поэтому я медленно опустилась на колени и склонила голову. «Да будет твоя тень темна и густа, да не коснется ее свет!» прошептала, прикрывая глаза. Снова порыв ветра, и со всех сторон донесся шипящий смех теней. Мне стало немного не по себе. «Не может быть тени без света!» со всех сторон прозвучал до безумия прекрасный голос. «Зачем ты пришла, Шихатори?» Голова пошла кругом. Невесомые пальцы скользнули по моей спине, посылая ледяную волну по позвоночнику. Губы подло онемели, и я поняла, что не могу сказать ни слова. Мысли крутились с бешеной скоростью. Сам Кагеноками решил со мной поговорить. «Ого, это серьёзно! Что же спросить, что...» Я глубоко вдохнула, ставший вдруг горячим воздух. «Спокойно! Хочу попросить тебя, Кагеноками...» помочь связаться с сестрой Мэйдо, твоей служительницей». Сзади фыркнули, легкий ветерок коснулся моих волос. Пафосных обращений теневой бог не переносил, поэтому я и не сказала ничего вроде «Великая тень» или «Тень на все времена». «Мэйдо жива, здорова и ровно в послеобеденный час отправилась в глухую горную деревеньку, чтобы передать местным мою благодать. Свяжешься с ней, как вернется». «Так, это не очень хорошо». Я склонила голову ниже. «Мне очень нужна ее помощь», все же тихо произнесла. «Возможно, от ее слов будет зависеть безопасность одного человека». Смешок, еле различимый шелест, задумчивое постукивание. «Ну, раз нужно, можно попробовать. Только вот скажи, что ты мне сможешь дать за помощь, Марджори Шитара?» Я быстро прикинула варианты. Нужно быть осторожнее с формулировками. «Всё, что пожелает Кагенаками в рамках моих возможностей», — ответила ему. Он рассмеялся. «Приятно иметь дело с умными людьми. Даже немного начинаешь жалеть, что не так часто блуждаешь среди смертных». «Врёт», — тут же осознала я. «Врёт и не краснеет. Всё в этом мире отбрасывает тень. А значит, у кагиноками в любой момент доступ есть ко всему живому и неживому в этом мире». Теневые руки легли на мои глаза, скрывая окружающее. Сердце заколотилось, как бешеное. И в следующую секунду земля ушла из-под ног.